«Глава двенадцатая. Я пришел за вами. Сири Роше». «Как это вышло?» – спрашивает Растик. «А я и сама все еще не верю, что мне так фортануло. Уже час как дома, коленки до сих пор дрожат. Когда меня поймали, я думала, что это конец. Но травы в сумке и вездесущий oriflame из моего мира быстро подкинули идею. Пока расписывала егерям свойства трав от боли в спине и делала отвар, мы разговорились А как они распробовали его, а я скидку пообещала, так совсем породнились. Дальше дело техники. «Ну, леди, вы даёте!» Хвалит Растик. У меня же другой вопрос. «Зачем ты инквизитора привёл? Я ведь просила только капитана!» «Инквизитора не я! У него, оказывается, шпион был, который за вами следил!» «Что? Вот же!» «Гав!» Говорит Растик и хохочет. «Смешно ему! А меня злость берёт!» «Знаешь что? Иди-ка ты лучше в лавку! Нехорошо ее так долго на одну помощницу оставлять, тем более девочка новенькая». «Это верно», — соглашается Раст. Уходит, но обещает вернуться завтра. А я место себе всю ночь не нахожу. Удалось поймать преступника. Что и кому он там рассказал? Когда снимут с господина Раши обвинения? Они ведь снимут. Из-за мыслей даже толком спать не могу. Потому и поднимаюсь ни свет ни заря. Привожу себя в порядок». Как говорила Сирена, женщина должна оставаться женщиной, даже глядя в лицо смерти. Мне понравилось это выражение. Нечего врагам знать о моих слабостях. Собравшись, спускаясь на первый этаж. Как раз пришел лекарь, но одного его господину Рошине пускают. Страж заходит вместе с ним. Так что по возвращению лекаря узнать я могу лишь о состоянии дедушки, что тоже очень важно. Доброго дня. Я провожаю лекаря в дверях и тут замечаю темную карету, что останавливается у подъездной дорожки к особняку. «Инквизитор. Надеюсь, он с хорошими новостями пожаловал, а не с кандалами как всякий раз. Будет этот чешуйчатый неладен. Вы его поймали?» Я спешу по ступеням вниз к нему, когда на самом деле предпочла бы бежать прочь от него. «И вам доброе утро, леди Роше. Получает меня инквизитор. Утро у него. А у меня все еще вчерашний день не закончился. Интересно, он хорошо спал, пока остальные тут от волнения с ума сходили?» «Поймали». Наконец-то отвечает лорд, насладившись своей игрой на струнах моих нервов. «Допросили?» «Леди Роше, вы еще не поняли. Я отчитываюсь только перед королем». «Сломается, что ли, если скажет? Или ему нравится меня злить?» «Играет тут, как кот с мышкой. Что ж, если мой гнев доставляет ему удовольствие, значит, он больше его не увидит». «Что ж, отчеты я не прошу. Но ведь имею право знать, снимут с моего супруга обвинения или нет». Строго и холодно говорю я ему. «Ага, такая серия уже не столь интересна, господин Инквизитор? Вот и славно!» «Как раз за этим и пришел. Могу войти?» «Конечно!» Отвечаю я ровно, а внутри все чуть не прыгает. «Он ведь отпустит господина Роше?» Или я поторопилась с выводами. «И почему по выражению лица этого дракона никогда нельзя понять наверняка, о чем он думает? Вот у других все на лбу маркером написано. А у этого вводится еще и на китайском. Вроде только что-то поняла». А оказывается, нет, показалось. Что ж, одно я знаю точно. Как только он покинет наш город, я больше его не увижу. Хвала богам! Осталось только, чтобы дедушку он отпустил. Едва подойдя к дверям спальни Дирарда, Инквизитор отпускает служивых. Это ведь к добру, да? Ну точно! Мне теперь можно его навестить? Можно. Кивает Инквизитор и открывает для меня дверь. Ни мешкой, ни секунды вхожу внутрь. Дедуля лежит в шелковой пижаме и колпаке, укрытый по грудь одеялами. Весь бледный, даже серый. А лицо-то как осунулось. «Как вы?» Я кидаюсь к нему, а дедуля во все глаза смотрит на инквизитора, что не спеша входит следом за мной. «Инквизитор больше не считает вас виновным! Так ведь?» Спешу обрадовать себя, присаживаясь в кресло у кровати, и беру сухую, непривычно холодную руку дедуля. «Вы снимаете с меня обвинение?» Удивляется супруг, будто бы должно быть иначе. Что за реакция? Неужели он ждал другого? Верно. Мы все-таки нашли и допросили человека, которому вы поручили выкрасть шкатулку. Но кражу по факту совершил не он. Его опередил другой вор. Выдает инквизитор. Весь мой мир в этот миг застывает. Что он такое говорит? Дедушка кого-то нанимал? Вздор! Так что, поскольку в краже вы фактически невиновны, то будете освобождены. — За подкуп охраны музея вам грозит штраф. Этим займутся в местном управлении. А что касается совести, на нее закон не распространяется. Дополняет инквизитор, а мне хочется вскочить и закричать. — Стоп! Что тут происходит? Вы ошиблись! Но выражение лица дедушки хуже честисердечного признания. — Нет же! Нет! Он не мог! Он не стал бы! Шкатулку удалось найти. Только и спрашивает Дирард. Ее отвезут в личное хранилище Его Величества. На этом я вас, пожалуй, оставлю. Рад был знакомству, леди Роше. Кивает инквизитор в этот раз весьма строго и сдержанно, но все же на лишнюю секунду задерживает на мне взгляд и только потом уходит. Его равномерные, уверенные шаги еще доносятся какое-то время. Стражи бегут следом, дворецкий что-то говорит, а затем хлопает дверь, и мир погружается в вязкую тишину. Даже воздух вокруг меня будто густеет. «Что этот инквизитор тут сейчас наговорил?» «Сири», — зовет меня дедушка. Я вырываюсь из ледяного омота страшных мыслей и смотрю на господина. «То, что сейчас сказал инквизитор, это ведь ложь?» «Только и спрашиваю я». «В глубине души я уже давно все поняла, но не хочу в это верить. Не могу. Дирард ведь знал, как для меня важна эта шкатулка. Он бы не стал...» «Прости, Сири», — говорит господин. Моё сердце разрывается от боли. «Нет!» — мотаю я головой. «Вы не могли так со мной поступить? Или вы сделали это для меня? Но зачем же таким методом? Мы ведь вместе придумали другой план. Так зачем же?» «Я не могу тебя отпустить!» «Что?» «Охуя! Вы хотели её украсть и скрыть от меня? За что? Почему? Вы же знаете, что у меня в том мире остался жених!» «А помнят ли он тебя, Сири?» «Неужели тебе здесь так плохо? Почему ты так одержима идеей отсюда сбежать? Ты уверена, что хоть кому-то еще нужна в том твоем мире?» Серчает дедушка. и Его бледное лицо вмиг становится пурпурным от злости. Я его совсем не узнаю. Мы, конечно, и раньше спорили, но никогда не действовали за спиной друг друга. И этим доверием я дрожила, как безусловной ценностью. А что теперь? Даже если меня там никто не ждет, это все еще мой мир. «Мне решать, хочу я туда вернуться или нет? Не вы ли всегда так говорили? Поддерживали меня? А теперь сами же отобрали у меня право выбора! По-твоему, я должен просто смотреть, как моя дочь уходит в неизвестность?» «Но я не его дочь!» «Однако, о таком ему в лицо не скажешь». «Я ведь желаю тебе лучшего», — говорит он, но заблуждается. Откуда ему знать, что для меня лучше? Уж точно не эта беготня по лесу за егерями и не вечные стычки с Инквизитором, который в любой момент мог понять, кто я. Вы могли бы сказать о своих тревогах, произношу я. Могли бы попросить задержаться, а не вот так обманывать меня. Это должен быть мой выбор, а не ваш господин. Сири. Что ж, теперь я никуда не уйду. Из дворца шкатулку уже не достать. Надеюсь, вы счастливы. Говорю я, дедуля, и ухожу. Злюсь так, что волосы на себе готовы рвать. Я ждала обмана от кого угодно, но не от господина Роше. И все же не нужно было так срываться. Пусть он не прав, но в глубине души я понимаю, что сделал мужчина это из заботы. И все равно злюсь. Я столько сил положила на поиски, а все закончилось так. А может, оно к лучшему? Замечаю я вслух, пытаюсь успокоиться. Что, если в том мире меня никто уже не ждет? Вдруг там время идет так же, как тут, или быстрее. Я верю в то, во что хочу верить, но правда может быть иной. Однако мне этого не узнать без шкатулки. До конца дня так и сижу в своей комнате, сказав Лизе никого ко мне не впускать. Мне нужно успокоиться. Нужно смириться, что из моих рук вырвали билет. Нужно поискать другие радужные перспективы. Перспективы. О боги, я никогда не думала, что останусь в этом мире на всю жизнь. Всегда считала, что это временно, как путешествие. Я скучаю по смартфонам, по интернету, по быстрой езде на машине, по тайской кухне, по джинсам и футболкам, по уверенности в завтрашнем дне. А теперь даже думать об этом нет смысла. Проще забыть. Немного успокоившись, все же решаю спуститься, чтобы поговорить с господином уже без эмоций. Но Лиззи говорит, что он уже спит. Спит. А свет не погасил. Я же вижу эту в щелку под дверью. Ну, что ж... Вздыхаю и ухожу к себе. Из-за прежней бессонной ночи отключаюсь, едва положив голову на подушку. Она гудит, как колокол. От злости, от слез, от всего на свете. Но все это мирское скоро пройдет. «Госпожа! Госпожа!» Врывается в мой тихий сон вопль. «Что такое? Пожар?» Я подскакиваю, ибо Лизе в здравом уме, чтобы не кричать без причины. Тем более я просила ее не будить меня раньше обеда. «Хотя, судя по солнышку в окне, сейчас как раз почти полдень». «Нет! Смотрите! В городе только об этом с самого утра и говорят!» Выдает она, протягивая мне газету. «Местная звезда в сфере торговли Сири Роше преподала урок сыщикам. Гласит название статьи. Они же даже моё фото есть». «Мамочки, это ещё что!» Чем больше читаю, тем сильнее прихожу в недоумение. Тут чуть ли не в деталях описано все, что мы сделали с Растиком. При этом каждый мой шаг еще и приукрашен раза в три. Я такая всемогущая мудрая женщина, приложившая свою нежную тонкую руку к поимке опасного вора, который ушел от преследования много лет назад, но все-таки попался на краже шкатулки. И все благодаря мне? Похвала, конечно, приятно, но это чересчур. Кто написал эту чушь? Я сминаю газету и смотрю на Лизе. Но откуда ей знать? Я. Господин Роше входит в комнату. И пока я нахожусь в растерянности, от новостей продолжает. Я поднял все свои связи, и теперь это статья во всех крупных вестниках государства. Так что твое имя до короля уже должно было дойти. До короля? Хмурюсь я и все еще ничего не понимаю. Зачем? Я лишил тебя того, что ты так отчаянно искала. Я же исправил свою ошибку. Не гневайся на жадного глупого старика. Выдает дедушка, но договорить ему не дает. «Зачем же вы...» «Не нужно было...» «Только успеваю вымолвить, я как в двери стучит дворецкий...» «Леди Роше, к вам гость!» «Сообщает он, когда я велю войти...» «Глава Королевской Инквизиции ожидает вас внизу...» «Разве он не должен был уехать?» «Ох, и я, та мозаика, что собирается в голове, мне совсем не нравится...» Наспех надеваю халат поверх шелковой ночнушки. В таком, как в платье, ходить можно. Прилично, одним словом, но инквизитор, что только что стоял с отрешенным видом, очень уж увлеченно рассматривает мой наряд. «Гоблины! Забыла перчатки!» Тут же завожу руку за спину, но он, кажется, не замечает. Увлечен декольте. «Хм!» прочищая горло и прикрываю свободной рукой грудь. «Зачем вы вновь пожаловали к нам, ваша светлость?» «В этот раз за вами, леди Роше!» «Что?» Его Величество желает видеть вас во дворце». «Вот так приехали...»